На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать», — сказал он мне, — «надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьевич отворил двери, провозгласив торжественное: «Привел!». Нас встретила Василиса Егоровна. Ах, мои батюшки! На что это похоже? Как? Что? В нашей крепости? Заводить смертоубийство. Иван Кузьмич, сейчас их под арест. Петр Андреевич, Алексей Иваныч, подавайте сюда ваши шпаги. Подавайте, подавайте. Палашка, отнести эти шпаги в чулан. Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидала. Как тебе несовестно? Добро, Алексей Иваныч. Он за душегубство из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что? «Туда же лезешь!» Иван Кузьмич вполне соглашался с своей супругой и приговаривал. «А слышь ты, Василиса Егоровна, правду говорит!» «Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем, Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам...» «Сказал он ей хладнокровно. «Не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу, это его дело». «Ах, мой батюшка!» — возразила комендантша. «Да разве муж и жена не один дух и единоплоть? Иван Кузьмич, что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам, на хлеб да на воду, чтобы у них дурь-то прошла, а!» Да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтобы молили у Бога прощения, да каялись перед людьми. Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла, комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич Нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово, того не делать?» «Как бог свят! Я Ивану Кузьмичу того не говорил!» — отвечал он. «Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так и кончилось!» С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я... Остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно», — отвечал Швабрин. «Вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость. Но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней вам должно будет притворяться. До свидания». И мы расстались, как ни в чем не бывали.